Глава 17 «Я хочу, чтобы вы провели повторную проверку». Пепли нашли его ДНК, Дарина. Ни через полгода, ни через год результаты не станут иными. Радич смотрел, как я наливаю себе виски и подношу огонек к сигаре. От сильной затяжки мутнеет перед глазами. Лицо и щейки расплывается на фоне огня в камине. Мне кажется, или он осунулся за эти дни и впервые забыл побриться. Его пальцы слегка подрагивают, и он нервно курит сигары моего мужа, стараясь не смотреть мне в глаза. — Это ничего не значит, — сказала я и плеснула ему еще виски в бокал, проследила взглядом, как он залпом выпил. — Винит себя. Винит за то, что не был рядом с ним. Пусть винит. Я тоже не могу себе простить, что уехала. Если бы я осталась хотя бы еще на день, он был бы сейчас здесь, рядом со мной. Это результаты, проведенной идентификации Дарина. Она точна, как швейцарские часы, если не еще точнее. Ответил глухо и отошел к окну. Открыл форточку, выпуская дым на улицу. Я вдруг подумала о том, что впервые вижу, чтобы Радич курил. Мне плевать на вашу идентификацию. Я не чувствую, что он мертв. Вы просто не хотите в это верить. Мы искали тело и нашли. Нужно предать его земле. Зато вы все поверили. И вместо того, чтобы искать дальше, вы пытаетесь убедить меня в его смерти. Где искать? Где? Мы нашли и место смерти, и пепел. Нашли все следы и улики. Мы ищем только убийцу. Я перевернул весь город. Если бы он был жив, мы бы уже нашли хотя бы какие-то следы. Он бы вышел с нами на связь, в конце концов. Обернулась к брату и почувствовала, как хочется заорать в бессильной ярости, но голос почти пропал, и я могла только сипло хрипеть. «Ищите убийцу, а я буду искать его!» «И не смейте без меня никого хоронить!» «Уж точно не под именем моего мужа, пока я вам не дам своего согласия!» Я сушила бокал и с грохотом поставила на стол а потом вышла из кабинета и пошла к себе. Оставшись одна, разделась догола и надела его рубашку, уселась в кресло и снова налила себе виски. Как и все эти нескончаемые дни после того, как мне сообщили о смерти Максима, я беспощадно пила его коллекционные виски и курила терпкие и до невыносимости крепкие сигары, сидя за его ноутбуком. Представлял себе, как он пришел бы в ярость, увидев меня за этим занятием, и отобрал бы сигару, выплеснул виски в окно. Нет, не из-за заботы о здоровье, а именно потому, что в понимании Максима его женщина не должна курить и пить что-то крепче шампанского или мартини. Чертов консерватор, которого бесит даже чрезмерно короткие юбки и слишком открытые декольте хотя иногда он сам затягивался сигарой, и я могла наклониться, чтобы забрать затяжку прямо из его рта. Это было настолько интимно и эротично — курить вместе с ним после того, как дым скользил внутри его тела и потом попадал в моё. Были мгновения, когда отчаяние сводило с ума настолько, что я начинала тихо скулить, ломая ногти о столешницу и выдирать клочьями пряди волос. В эти секунды мне хотелось сдохнуть. Я падала на пол и, стоя на четвереньках, тяжело дыша, пыталась встать на ноги и не могла. У меня болело все тело. Оно превращалось в развороченную рану, мясом наружу, и я истекала кровью, рыдала кровавыми слезами, пока снова не ощущала, как внутри трепещет то самое пламя, как продолжает биться мое сердце. Я помнила, что значит потерять его по-настоящему. Когда-то я видела, как он умирает. Пусть каким-то дьявольским образом все изменилось, но моя память с маниакальной настойчивостью воспроизводила картинку его смерти, заставляя стонать в агонии боли, но в то же время давая мне убедиться, что тогда мои ощущения были иными. Я стала мертвой, Мгновенно. Сейчас я была более чем жива, и я ощущала, что он где-то дышит со мной одним воздухом, иначе я бы уже задохнулась. Только почему не дает о себе знать? Почему исчез из поля зрения всех спецслужб? Почему не звонит мне? Что с тобой произошло, любимый? Пожалуйста, свяжись со мной. Докажи мне, что я не обезумела. Первые дни я ждала его звонка отказываясь вообще верить в то, что нам сообщили. Потом я ждала, когда прах привезут вместе с результатами экспертизы. Его привезли, но я все равно не верила. Мой разум отказывался принимать смерть Максима. И я не знала, это мое помешательство, или я и в самом деле чувствую, что он жив. Обхватила колени руками и закрыла глаза. «Где же ты, Максим? Умоляю, покажи мне, где тебя искать. Ты чувствуешь, как я начинаю замерзать. Ты ощущаешь, как пытается погаснуть наш огонь». По щекам покатились слезы, и я вдруг услышала, как пришло оповещение на электронную почту. mail для важных писем. Я посмотрела адрес отправителя. «Григорий Шемиров». Он обычно сообщал Максиму о всяких нарушениях с перевозкой оружия через наши точки. Пометка двумя красными галочками возвещала о срочности вопроса. Что бы ни произошло, я обязана вести дела Максима, пока он не вернется». Я открыла письмо и пробежалась по нему затуманенным взглядом. Поступило несколько десятков сообщений из полиции — Несколько человек убиты. Отребье, быдлота, но орудует какой-то психопат. У жертв выколоты глаза. Полиция не может выйти на след опасного маньяка. Тела жертв находят в самых разных местах. Все убийства происходят ночью, ближе к утру. Маньяка уже успели окрестить карателем. «Это выдержка из полицейской сводки, Дарина. Мы пытались изловить его своими силами, но он слишком умён и опытен. Мы должны объявить готовность номер один и мобилизовать все силы на поимку преступника, иначе нам станет довольно проблематично сдерживать СМИ. И в расследование вмешаются спецслужбы, а нам бы не хотелось, чтобы что-то пронюхивали на нашей территории». «Мы начнём операцию по масштабному поиску убийцы, если вы прикажете». Я несколько секунд смотрела на мейл, а потом взяла сотовый и набрала номер Григория. Он ответил моментально. «Примите мои к делу. Как давно начались убийства?» «Почти месяц назад. В ночь на первый понедельник января было убито около пяти человек». Группировка. Промышляли бандитскими нападениями. Несколько изнасилований. Первые трупы нашли на городской свалке. Потом в течение всего месяца их находили в самых разных местах. «Почему вы решили, что это серийный убийца?» «Потому что с жертвами извращенно играли, прежде чем убить. Новички на это не способны. Что это значит?» Это значит, что он наслаждался процессом убийства. Ему была нужна не только смерть, но и их страдания. Так поступают те, кто уже давно вкусили вкус смерти, и конвульсии жертвы перестали приносить кайф. Они мучительно умирали и прекрасно понимали, что с ними происходит. «Мы не знаем, кто это» но и отдать стратегически важный участок спецслужбам я бы не хотел. Понятно. Объявляйте готовность номер один. Поставьте кого надо в известность сами, чтобы избежать их вопросов в дальнейшем и заручиться их помощью, если потребуется. Есть еще кое-что. Что? Что? Мы пока не уверены, что это дело рук одного и того же убийцы, но выколотые глаза наводит на мысли. Проверяли, что там по психушкам? Никто не сбежал? Роман проверил. Там все в порядке. Мы думаем, что это один и тот же человек. Нужно быть полным психом, чтобы нагло убивать на нашей территории. Это по меньшей мере странно. Может быть, пусть все же этим занимаются те, кто уполномочен? Дайте нам один день. Если мы его не найдем, то сообщим им. Хорошо. Действуйте и докладывайте мне. Да, госпожа. Простите, что побеспокоил в такой день. Он явно собирался отключиться, а я вдруг неожиданно для себя спросила. «Гриша». Это же вы обнаружили прах моего мужа? Я. Да. Где вы его нашли? На заброшенном оружейном складе за чертой города. Анализы ДНК получили тоже вы? Конечно. Я переслал копию и оригинал вместе с останками вашему брату. И на сколько процентов совпало ДНК? На 99,9%. Мне очень. Что включают в себя эти 99,9%? Мы проверяем уцелевшие частицы, все, что можно найти. Ногти, зубы, волосы, фрагменты тканей. Простите. И сколько этого самого фрагмента вы нашли для того, чтобы провести идентификацию? Достаточно. Нам хватает даже молекулы, чтобы получить точную информацию. Скажите мне, Григорий, если человеку отрежут волосы, вырвут ноготь, выбьют зуб, вам этого хватит для идентификации? Uh, да, вполне. То есть, теоретически, это могут быть не останки именно этого человека, а фрагменты? Да, но там было достаточно, а также кольцо. Да и камеры зафиксировали, как на склад въехала машина вашего мужа, как он поднимался на крышу, и то, что он оттуда не вышел. По времени все совпадает. Прошло больше трех суток, прежде чем мы его нашли. Тело сожгли. Это было всё, что от него осталось. Прежде чем сжечь... Его... Его убили? Да. Сжигали уже мёртвое тело. Предположительно, с отрезанными конечностями, вырезанным сердцем. Моё собственное сердце судорожно дернулось, и я закрыла глаза, стараясь выровнять дыхание. У нас не возникло никаких сомнений. Будь эти сомнения, мы бы искали его дальше. Мне очень жаль. К сожалению, это правда. Ваш муж мертв. Отключила звонок и снова почувствовала, как сползаю на пол с кресла. Я не кричала, только тихо завыла, прислонившись лбом холодному мрамору пола, сдирая ногти до мяса, прокусывая губы, чтобы не орать на весь дом и не напугать детей. Брат не говорил мне этих подробностей, он пожалел меня. Даже не показал заключения, потому что не хотел, чтобы я всё это прочла. Я легла на бок, подтянув колени к груди. Чувствуя, как течет по подбородку кровь из прокушенных губ, боль стала настолько сильной, что мне казалось, я горю живьем. С меня слезает кожа, только пламя не горячее, а мертвенно холодное, словно жидкий азот. От меня отваливаются куски плоти, я утопаю в собственной крови и могу только хрипеть одно слово «нет». Беззвучно и непонятно, потому что, мне кажется, я разучилась говорить. Взгляд застыл на рассыпавшемся по полу жемчуге. Я смотрела на круглые бусины и чувствовала, как медленно бьется мое сердце. Позволила льду опутывать мое тело и убивать меня. Больше нет смысла бороться и нет сил. На столе завибрировал сотовый. Он жужжал и жужжал, пока не сполз на пол и не упал возле меня. Голубой экран дисплея мигал в темноте, а я не могла пошевелить даже пальцем, чтобы его взять. Все же заставила себя протянуть руку и подтянуть к себе смартфон, посмотреть затуманенным взглядом на дисплей и громко-судорожно втянуть воздух, увидев имя на экране схватить окровавленными пальцами и едва слышно прохрипеть. «Максим?» На том конце связи ничего не ответили, а потом звонок отключился. Я вскочила с пола, размазывая слезы, и набрала номер еще раз. Руки так тряслись, что сотовый несколько раз выскользнул и упал на пол. Мне не ответили. Теперь номер находился вне зоны доступа. Я тут же набрала Радича. От волнения не могла сказать ни слова. Меня буквально подбрасывало на полу. Да, Дарина. Мне только что поступил звонок с номера Максима. Отследи, откуда он был сделан. Я не говорила. Я по-прежнему хрипела, как и всегда. От сильного волнения у меня начинал пропадать голос. Отслежу. Минут через пять перезвоню и дам вам ответ. Положила сотовый рядом с собой на пол и принялась собирать рассыпавшиеся жемчужины в ладонь, такие холодные, как огромные хлопья снега. Пообещай мне, пообещай, что я уйду первая, пообещай, что сделаешь это для меня. Я не хочу оставаться одна. Обещаю, малыш, обещаю. «Только подожди, хорошо. Дай побыть с тобой еще немного. Потом. Позже». Закрыла глаза и словно почувствовала, как его ледяные руки обнимают меня изо всех сил. «Вот почему лед ассоциируется у меня со смертью. Каждый раз, когда я боюсь его потерять, мне становится так же холодно, как в том проклятом лесу, где мы замерзали заживо вдвоём, и где он пообещал мне, что я уйду первая». Он всегда держал свое слово. Он не мог меня оставить. Завибрировал сотовый. Я тут же нажала на прием звонка. Ответить не смогла. Голос пропал окончательно. Звонок поступил из окрестности этого города. Мы пытаемся определить точные координаты, но, видимо, там, откуда пошел сигнал, очень плохая связь. Скорее всего, это лесная местность в пригороде, но мы пока не уверены. Закрой глаза, любимая. Нет, я хочу смотреть на тебя. Хочу, чтобы ты остался в моих глазах. Хочу, чтобы навечно остался в них. Прости меня. Прости за это, но я буду с тобой. Ты меня почувствуешь. Обещаю. Я заберу тебя туда, где мы будем счастливы. Только не отпускай меня, держи крепче, не разжимай рук. Не отпущу. Никогда. Клянусь. Буду держать до последнего вздоха. Моего вздоха. И я буду держать. Это он позвонил мне. Почувствовал, что я не выдерживаю и ломаюсь. Мой мужчина всегда меня чувствовал, даже если был за тысячи километров от меня. В груди все болезненно заполыхало. Начали плавиться рёбра, и снова быстрее забилось сердце. Лёд с хрустом ломался вместе с обрывками плоти, а я начала гореть, как в лихорадке. «Я выезжаю туда, Стефан». «Зачем?» «Это он мне звонил, и я найду его». «Ты можешь поехать со мной?» А можешь сидеть здесь и продолжать его оплакивать. В сотовом не раздавалось ни звука. Вылей виски в окно, Радич, и забери меня сам. Хватит скорбеть, он жив, я это чувствую. Ты мне веришь? Еще несколько секунд тишины, а потом звон разбитого стекла и чуть севший голос из ищейки. Я выезжаю к вам. Собирайтесь.